Недаром давали ордынцы эти ярлыки прежним митрополитам. Ох, недаром! Позорной была за них плата. Отцы духовные призывали смиренную паству свою к покорности ханам. Поучали любая власть от Бога. А орда для Руси тоже власть, значит, она от Бога за грехи наши. Давно истели костер динских ханов, жаловавших Ерлыки. Рухнула власть Орды на Друссию, не богом данная, а дьяволом. И последний хан большой Орды Ахмат нашёл в степях стыдную смерть от татарской же сабли. Но ирлыки сохранились в монастырских подземельях и корытыми геронтия великого князя, что денег христимилости были к домам ангельским, чем христианский государь Иван Осильевич не трогать бы митрополита. Но как не тронуть строя государства? Неудельная Русь лежит ныне от степей дикого поля до студёных морей. и от камня до литовского рубежа, а Россия под единой рукой великого князя собранная. Собранная? Да не совсем. Не до конца еще уделы искоренены. Бояре-наместники по властям сидят, корм себе с черных людей собирают помимо великокняжеской казны. Каждый в отчине к себе властелином мнит». чинится тут и расправу о ламоте отрезанной от церковной земли будто две державы отдельно в России одна под великим князем другая под митрополитом митрополит единолично управляет церковными людьми судит их и подати собирает И живут те церковные люди по своим уставам, даже великий князь над ними не властен, только митрополит. А вот и на митрополитии, епископские, монастырские, как завладела церковь доброй трети русских земель, так и держит под собой. Иные думают, будто земли в России немерено много, но какой земли Облесенный и оболоченный, Дикый и неухоженный, ненаселенный, Обжитые земли с мужицкими дворами давно наперечет. Опоры державы, военные, служилые люди, Дети боярские и дворяне, За службу их надо обнажаловать добрыми землями, Землей, поместьем живет служилый человек, С поместья и ратников берет, и лошадей, и оружия. И корм вместо бывших княжеских и боярских дружин оберегает рубежи поместная конница, конно, людно и оружно собирается под великокняжеские стяги. За верность, доблесть воинскую, за походные тяготы, раны и увечья просят служилые люди землицу, а землица под церковью. Вот она рядом на самых что ни есть удобьях, но ведь не поделится земли с митрополит Геронтий. Собка держится за власть, за богатство. Добром не взять, а брать надо. Думы, думы, вязкие, неотступные. Ночно в дворе. Лонный свет льётся через широкое окно. Ложиться на ковер распахнутым трехстворчатым складним, метрополичьим складним. Иван Васильевич ходит, ходит по палате, а за дверью в проходной горнице стоили дыхание дворяне и дети боярские, которым выпало сторожить великокняжеский покой в эту ночь, ни шороха там, ни вздоха. Мертво в горнице, хоть полна она вооруженных, настороженных людей. Дворецкий Михайло Яковлевич Русалка прижал ухо к двери и прислушался. Умолкли неясный шорох шагов и стеклянные перезвоны. Дворецкий осторожно приоткрыл дверь в палату, глянул. Великий князь опять сгорбился в окна. Высокий, сутулый... С большим носом и острой выпеченной бородой он походил на нахохлившуюся хищную птицу.